Это удовольствие для мужчин. Хотя одному богу известно, что они тут находят. Я этого никогда не могла понять. А женщине за мужество приносят лишь бесплатную еду, прорву работы, да еще необходимость мириться с мужскими причудами. Ну и, конечно, по ребенку в год. Ред расхохотался так громко, что смех его эхом прокатился по притихшему дому, И Скарлетт услышала, как открылась кухонная дверь. «Прекратите! У мамушки уши, как у рыси! Неприлично ведь смеяться так громко после...» «Словом, перестаньте! Вы же знаете, что это правда!» «Удовольствие! Чепуха!» «Я ведь уже сказал, что вам не везло, и ваши слова это подтверждают. Вы были замужем за мальчишкой и за стариком». Да к тому же ваша матушка наверняка говорила вам, что женщина должна мириться со всем этим ради счастья, которое приносит материнство. Ну, так это не так. Почему же вам не выйти замуж за отличного молодого мужчину со скверной репутацией и умением обращаться с женщинами? Вот от такого брака вы получите удовольствие. «Вы грубиян!» И к тому же самовлюблённый. И я считаю, что наш разговор слишком далеко зашёл. Он... он просто стал вульгарным. Но и весьма занимательным, верно? Могу поклясться. Вы никогда прежде не обсуждали супружество ни с одним мужчиной. Даже с Чарльзом или Фрэнком. Она насупесь посмотрела на него. Слишком много Ред знает. Интересно, подумала она. Где это он выучился всем своим знаниям насчет женщин? Сущее неприличие. Не надо хмуриться. Назовите день, Скарлетт. Я не настаиваю на том, чтобы немедля вести вас под венец и тем испортить вам репутацию. Мы выждем положенный приличием срок. Кстати, а сколько это, положенный приличием срок? Я ведь еще не сказала, что выйду за вас. Неприлично даже говорить о таких вещах в такое время. Я же сказал вам, почему говорю об этом сейчас. Завтра я уезжаю и слишком пылко влюблен, чтобы дольше сдерживать свою страсть. Но, может быть, я чрезмерно ускорил события И совсем неожиданно, так что она даже испугалась, он соскользнул с дивана на колени и, положив руку на сердце, Быстро речитативом заговорил. «Прошу простить меня за то, что напугал вас пылкостью своих чувств, дорогая моя Скарлетт. Я хочу сказать, дорогая моя миссис Кеннеди, от вашего внимания едва ли ускользнуло то, что с некоторых пор моя дружба к вам переросла в более глубокое чувство. Чувство более прекрасное, более чистое, более святое. Осмелюсь ли я назвать его?» «Ах, ведь эта любовь придала мне такую смелость!» «Прошу вас, встаньте!» — взмолилась она. «Вы выглядите так глупо! А что, если мамушка зайдет и увидит вас? Она будет потрясена и не поверит глазам своим, впервые увидев, что я веду себя как джентльмен!» — сказал Ред, легко поднимаясь с пола. «Послушайте, Скарлетт, вы не дитя и не школьница!» чтобы отделываться от меня под дурацкими предлогами приличий и тому подобного. Скажите, что вы выйдете за меня замуж, когда я вернусь, или, клянусь богом, я никуда не уеду. Я останусь здесь, и каждый вечер буду появляться с гитарой под вашим окном и распевать во весь голос серенады И так вас компрометирую, что вам придется выйти за меня замуж, чтобы спасти свою репутацию. Ред, Будьте благоразумны, я вообще ни за кого не хочу замуж. Нет, вы не говорите мне настоящей причины. Дело же не в девичьей застенчивости. Так в чем же? Перед ней вдруг возник образ Эшли. Такого непохожего на Ретта. Она увидела его столь живо, словно он стоял рядом. Золотистые волосы его были освещены солнцем. Глаза, ослепленные ярким светом, казались сонными, и в нем было столько благородства. Вот она, причина, из-за которой Скарлетт не хотела снова выходить замуж, хотя, в общем-то, не возражала бы против Ретты, ведь порой он ей даже нравился. Но она принадлежала Эшли навеки вечные. Она никогда не принадлежала ни Чарльзу, ни френку и никогда по-настоящему не сможет принадлежать Рету. Каждая частица ее, почти все, что она делала, за что боролась, чего добивалась, все принадлежало эш Все делалось потому, что она любила его. Эшли и Тара, она принадлежит им. Улыбки, смех, поцелуи, которыми она одаривала Чарльза и Фрэнка, На самом деле принадлежали Эшли, хотя он никогда их не требовал и никогда не потребует».